Глава 7. Ночь перед главным экзаменом спала плохо. Допоздна сидела над учебником, повторяя нудные формулы и рисуя в тетради схемы ритуалов. Последнее скорее делала для собственного успокоения, потому как основу вроде призыва души или защитного круга могла начертить закрытыми глазами. Волновалась более всего за то, что перепутаю чего-нибудь и воспользуюсь каким-либо запрещенным знанием. Ректор однозначно дал понять, что не потерпит в Академии черной некромантии. Однако переживала напрасно. Билет попался легкий, так что отвечать вызвалось без подготовки. Вот только Лерай Дистрелом, лично принимавший экзамен, одним билетом не ограничился. Погонял по всем темам, прикрываясь пресловутыми дополнительными вопросами. Вот некрон. Специально придирался, потому что после меня ни одного абитуриента так не мучил и Вдвойне обидно, потому что остальные претенденты были исключительно мужского пола. Трое чистокровных людей, пятеро дроу, из них двое полукровки, и дариец. Впрочем, после блистательного выступления косых взглядов в мою сторону поубавилось. Уверена, одно то, что я носила фамилию Ридлетт, будоражило их профессиональный интерес. Но подойти и познакомиться никто так и не решился. Видимо, придерживаясь сложившейся традиции, что все некроманты одиночки. Мне же лучше. Заводить еще друзей не собиралась. За глаза хватало Эльта и Дейры. К ним успела привыкнуть, хотя поначалу постоянное их присутствие нервировало до ужаса. Ах, если бы не это Магометрия. Да угрозы ректора, который потребовал умения взаимодействовать с другими. Из-за аудитории Димарк с меня не отпустил. Потому что после теоретических вопросов еще и практическая часть ожидалась. Пришлось ждать, пока отмучаются остальные. Заодно и рассмотрела тех, с кем предстояло учиться бок о бок. Дорец Ишен Корен был высок, бледен и темноволос. Как и положено вампиру, обладал привлекательной внешностью и невероятным обаянием. Он вызвался отвечать сразу после меня. И, надо сказать, выступил блестяще. Третьим сдавал Дроу. Велир Ксанас, тот еще зазнайка, сразу видно, аристократ. Это и надменный взгляд, и царственная осанка, и, несомненно, дорогой костюм. Двое других лидерийцев, Оливер Арнис и Фелир Мидас, очевидно составляли его свиту, потому как спеси было даже больше, чем у первого. Примечательно, что полукровок Сатина Лемха и Койна Бараски Троица вообще игнорировала, как их и не было. Зато люди, пусть и старательно изображали из себя одиночек, но кучковались вместе. За ними наблюдать было интереснее. В отличие от поголовно-темыволосых и смуглых дроу, эти парни выглядели намного колоритнее. Долговязый, худой как щепка и невозможно рыжий Рэд Бислоу оказался еще и самым заумным. Теоретические выкладки, в которые он углублялся, стоило экзаменатору что-либо уточнить, вывели из себя этого самого экзаменатора. «Достаточно, Эст Би Слоу», – оборвал ректор, предчувствуя, что очередная тирада растянется на полчаса. «Возвращайтесь на место». «Но я еще не рассказал про степени разложения тела в различных условиях температурного режима». «Я рад, что у вас настолько глубокие познания в этой области», – резко ответил Лерай Дистреллом. «Значит, сложности с курсовой в конце семестра не возникнет». «Следующий». Следующим стал Нейвил Онбри, непозволительно улыбчивый для некроманта голубоглазый шатен. Его ответы можно было засчитать с большой натяжкой. Сразу видно, слабовата подготовка. И ректор как-то очень задумчиво на него поглядывал. Я его понимала. Не знать, чем отличается нежить подчиненная от случайно пробужденной – позор для будущего мастера смерти. Недолгий, правда, потому что, как пробужденная и никем неуправляемая нежить, как правило, очень голодная и прыткая. Последний абитуриент, Алим Ротрок, был уверенным середнячком. Особой силы дара за ним не чувствовалось, но теорию вызубрил неплохо. Практика должна расставить все по местам. «Прошу!» — демон открыл для нас портал в лабораторию. «Приступим к выполнению финальной части испытаний» однако с практическим заданием, что удивительно, справились все. Может потому, что рассчитывалось оно на каждого индивидуально, с учетом знаний, показанных на теоретической части и уровнем дара. Мне, к примеру, достался симпатичный такой труп недельной свежести, которому следовало установить причину смерти. Вот нечестно честно это. Тому же Онбре нужно было всего лишь сделать вскрытие. И не человека, а какой-то цидарки – Я бы ее и приготовить за это время успела, а не и бледнела полчаса, прежде чем свернуть птицы голову. «Что же?» – привлек наше внимание Лерай Дистрелом перед тем, как снова открыть портал. «Поздравляю, адепты! Вы все справились со вступительными экзаменами и зачислены на первый курс факультета смерти. Последнее ваше задание будет на умение пользоваться даром». Результат не повлияет на принятое решение, но покажет, на что вы все способны. А также определит, на какое из трех направлений следует обратить особое внимание – боевую некромантию, бытовую или проклятие. Вступив через рамку перехода, мы все оказались на полигоне. Там уже находились все те, кто успешно сдали экзамены на боевых магов. Судя по потрепанному виду и прожженной одежде, испытания молодые люди выдержали суровые. Да и звания адептов заслужили немногие. К финалу добралась половина той толпы, что была в начале. К моему неудовольствию, Рихтер Вар и его дружки попали в число поступивших счастливчиков. «Все в сборе?» – Нештордаем кивком приветствовал ректора. «Тогда слушайте задание. Необходимо продержаться на поле три минуты». Преподаватели отступили за невидимую линию, а всех нас тотчас накрыл непроницаемый магический купол. «Против кого?» — возник резонный вопрос. Однако задрожавшая земля и полевшие из нее умертвие стали лучшим ответом. Одновременно прямо из воздуха стали появляться твари вроде Уров, Выверн и Эргалов. «Ох, не зря я прихватила любимый походный набор!» Из потайного крепления, скрытого рукавами рубашки, в ладони привычным движением скользнули серебряные клинки. Прежде всего осмотрелась, выделяя наиболее опасных тварей. Тут же бросилась на землю, иначе мощный фейербол проделал бы во мне приличную дыру. Абитуриенты в панике швырялись магией направо и налево. Кто же так бездумно силу расходует? Мне, у которой еще недавно потенциал был сгорошен, подобное казалось дикостью. Уши заложило от чего то отчаянного крика. Визжал онбри, которого за ногу схватил вылезший из земли мертвец. Пригнувшись, чтобы не попасть под шальной пульсар, бросился к парню. «Повелеваю!» – выбросила вперед руку, перехватывая темные нити, что питали у мертвия. Зеленые огоньки в бельмах глаз говорили о том, что нежить управляемая. Если бы Нейвил лучше готовился, понял бы, что серьезного вреда этот труп причинить не сможет. То, как легко удалось перехватить управление, воодушевило, особенно потому, что ничуть не устала. Раньше я бы сутки восстанавливалась, а тут до да целой кладбище поднять можно. Появившийся незнакомый обортень был для меня полной неожиданностью. Своим мечом он рубанул по умертвию так, что его черепушка отлетела в сторону. — Сможешь удержать? — указал парень на остальных подбирающихся у мертвей Легко, — сказала и пожалела об этом. По закону подлости количество нежити увеличилось вдвое. Вдобавок разрубленные оборотнем мертвецы извивались и все равно ползли к цели, то есть к нам. А тут еще тварюшки активизировались. Молодая и дикая голодная Виверна выбрала нас своим обедом. «Придется разобраться», – осознала я, глядя, как безуспешно боевик сражается с нечистью, пуская в ход не только оружие, но и магию хорошо что у парня отличной реакции и он успевает уворачиваться от ядовитого хвостави верной и острейших зубов которыми она клацала с невероятной скоростью но для начала укх да э выплеснула часть силы призванной оборвать темные нити поддерживающие жизнь в у мертвиях е мхао нетре незнакомец присвистнул увидев как умерив во второй раз попадали у мертвия Их кости обратились в пыль и осели на землю. Отвлекшись на секунду, оборотень пропустил удар нечисти. Его плечо мгновенно окрасилось кровью. Взбудораженный запахом добычи, тварь усилила натиск. Выждав момент, подобралась к виверне так близко, как смогла, и кинула в раскрытую пасть одну из игрушек Париуса. «Ложись!» – сбив с ног берканца, рухнул на него сверху. Позади ухнуло так, что зазвенел защитный купол. На нас градом посыпались ошмётки виверны. Хана одежде. Как только опасность миновала, я вдруг осознала, как близко нахожусь к незнакомцу. Настолько, что рассмотрела жёлтые крапинки в серой радужке и маленькую родинку над пухлыми губами, которые скривились в едкой ухмылке. Да и чужая пятерня слишком вольготно чувствовала себя на моей пятой точке. Взвизгнув, отпрыгнула от него, как ужаленная, и тут же перекатилась в сторону. На меня в атакующем прыжке летел Эргал. Сделать ничего не успевала, защищаясь, выставила лишь руку с кинжалом. Это конец. Эргал сожрет любого в два присеста. Надеюсь, у него будет несварение. Если не от меня, то от серебра точно. Но тварь растаяла, когда клыкастая пасть почти сомкнулась на предплечье. Вокруг стало непривычно тихо, только воздух еще потрескивал от выпущенных ранее заклинаний. — Оставайтесь на местах, — как гром прозвучал голос дракона. — Сейчас те, кому нужна помощь, отправятся в целительский корпус. Там тоже идет экзамен, — с съехицы добавил в конце. Среди раненых абитуриентов кто-то жалобно заскулил. Довольный произведенным эффектом, Нештор Дайонг ухмыльнулся. «Хм, определенно этот набор слабоват. Разве что за некоторым исключением», скептически оглядывая поле сражения, буркнул Лерай Дистреллом. Рядом с ним увидела еще одного мужчину. Человека. Или нет? Бледный, как дариец, но не красавец. И глаза с красной радужкой, при одном взгляде на которые хочется сбежать куда подальше. Темно-русые волосы и невысокий рост. Кто же он? Это она? Незнакомец тем временем в упор уставился на меня. Занятный экземпляр. От такого пристального внимания мороз пошел по коже. Было в нем что-то плотоядное. Господа будущие некроманты, прошу всех подойти ко мне, подозвал нас ректор. Самостоятельно справились с этим я и дроу-аристократишка. Прихрамывая к нам присоединился Алим Ротрок. Последним подтянулся Дориец Корен. Остальных ребят унесли к целителям. «Хочу представить вам нового декана факультета смерти. Дерен Нор Эрхаш. Аракнит. дохлый ур! Неужели настоящий?» Раскрыв рот, вытаращилась на диковину. Увидев нашу реакцию, а челюсть отвисла не только у меня, мужчина снисходительно усмехнулся. «Рад приветствовать!» Поздоровался он низким, чуть скрипучим голосом. С тоской посмотрела на ворота Академии. Может, еще не поздно уйти? — Что же, — выслушав наши вялые приветствия продолжил новый декан, — вы все показали, на что способны. Как я понял, некоторые, при этом Аракнит посмотрел на меня, уже имели опыт борьбы с нечистью. Похвально. Однако используемые методы хм, далеки от совершенства. Впрочем, это уже моя задача научить вас, чем и займусь завтрашнего утра. С этого момента вы все считаетесь адептами Артанской Академии Магии. Сейчас состоится общее собрание. После этого у вас есть полдня на то, чтобы сходить в город и забрать вещи, если таковые имеются. А также заселиться в общежитие, получить форму у коменданта и книги в библиотеке. «Подходите по одному, я перенастрою выданные кольца. У всех разовое разрешение на выход в город. Поэтому сразу озаботьтесь приобретением необходимых вещей». «И как все успеть?» Я тяжело вздохнула. Особенно радовала перспектива идти в таверну в таком виде. Единственные туника и брючки были безнадежно испорчены останками виверны. Остальным, видимо, пришли те же мысли. Иначе почему смотрели на меня с желанием прикопать где-нибудь по-тихому? Общее собрание проводилось на открытом воздухе. У ступени Аметистовой башни уместились все первокурсники. На широких, сверкающих фиолетовыми искрами ступенях выстроился весь преподавательский состав во главе с ректором. Лерай Дистрелом произнес торжественную речь, в которой поздравил нас успешно с данными испытаниями и пожелал удачи в учебе. Затем представил деканов всех пяти факультетов. Мастер смерти Нор Эрхаш вызвал настоящий фурор среди адептов. На нас, стоящих отдельной группкой, и так поглядывали с брезгливостью. В большинстве своем мы были с ног до головы в грязи и дурно пахнущих останках тварей. Теперь прибавилось и жалости. Никто не сомневался, что новый декан обязательно сожрет кого-нибудь из нас. Я уже физически ощущала негодование, которым пылали будущие некроманты. Не знаю, почему они на меня ополчились. Подумаешь вещи. У меня, например, это единственная приличная одежда. И что, нужно было дать выверни убить меня? Или того парня? Когда радостные первокурсники ринулись штурмовать башни, чтобы успеть занять лучшие комнаты, я поноро развернулась и побрела в сторону ворот. — Эй! На мое плечо опустилась чья-то рука. — Подожди! — Рррр! Отвали! Это было последней каплей. Ногти больно врезались в ладони, а клыки царапнули десны. Про глаза даже не вспомнила. — но подожди же! Нахал не оставил попытки меня остановить и перехватил за руку. — Не смей ко мне прикасаться! — ударила по ладони парня, оставляя на ней глубокие кровавые борозды. — Ого! — охнул оборотень. — Так ты из наших? — Какой клан? Кто из старших тебя сопровождает? — Не твое дело. Чего пристал? — Да я же поблагодарить хотел. Ты меня спасла вроде как. Скажи хоть, как тебя зовут? — Я Мэлла Клайер, клан лесных волков. — Лири, то есть Ликерия Ридлет. И не стоит благодарности. И я не специально. Ты просто слишком близко стоял и мог попасть под удар. Забудь. Посчитав разговор законченным, гордо развернулся и зашагала к выходу. Однако настырный оборотень не отстал. Обиженное сопение за спиной говорило о том, что он идет следом. Я миновала ворота Академии прошла целый квартал, а этот упрямец все тащился за мной. Что тебе надо? Не успев затормозить, парень едва не сбил меня с ног, нависнув всем телом над маленькой мной. Для оборотня Мелок был низковатым, но мне все равно пришлось вытянуться, чтобы достойно смотреть противнику в лицо, а не снизу вверх. В серых глазах читалось замешательство, а расплывшиеся виноватой улыбки губы все равно напоминали ту же кривую ухмылку, что и при знакомстве. «Я это... помочь хочу. И проводить. Нельзя тут по улицам одной. Обидеть могут. Никто в здравом уме не станет связываться с некромантом», — резонно возразила я, но по выражению лица парня поняла, что не убедила. «Я могу за себя постоять». Мелот кивнул, но уходить не торопился. Еще это преданное выражение в глазах и ухмылочка. «Не отстанешь?» — тяжело вздохнула когда он подтвердил мои худшие опасения. У берканцев на генетическом уровне заложено защищать самку и щенков. И неважно, его это семья или нет. Впрочем, как и претендовать на свободную и достигшую зрелости волчицу. Одно радовало. Мелок не видел во мне пару. Скорее, детеныша, которого нужно оберегать. Фух, хоть и в этом повезло. «Чего не скажешь о другом», – неожиданно вспомнила про одну очень неприятную компанию. «Это не тебя я видела с Рихтером Варром», – добавила голос у рычащих ноток. «Да, но я не такой. Мы вместе добирались в столицу, поселились в одной таверне и поступили на один факультет. Потому и держимся друг друга. Мы же берканцы. Но я не одобряю его действий. Он не вправе. Рихтер Альфа. И не нужно мне врать». Вы объединились вокруг более сильного. Вожака. Это ничего не значит, Лири. Я зашипела. Собственное имя в устах парня резануло слух. Рихтер, конечно, лидер, но он не командует нами. Мой отец вожак стаи, а значит, и я когда-нибудь им стану. У нас равные права, просто у горного характер такой задиристый. Мы не оспаривали, а лишь позволили ему стать негласным лидером. Каждый имеет право бросить вызов ну зачем? И спокойно наблюдали, как он пристает ко мне. С одной стороны, рассуждения об оборотне были правильными, но с другой, поведение Рихтера вызывало бурю протеста. Но ты не назвала клан. И, как я понял, одна здесь, без старшего. По нашим законам любой может претендовать. Нет! — гаркнул на парня так, что тот опешил. Никто не смеет претендовать. Я сама по себе, и я не оборотень. «Я человек, некромант!» «Почему ты отрицаешь очевидное?» Мягко, как неразумного детеныша, спросил Мелок. «Ты же не скажешь, что когти, клки и вертикальный зрачок — это признаки чистокровного человека?» «Да, нечистокровный, с примесью человеческой крови, но ты оборотень. У нас не отказываются ни от щенков, ни от полукровок, ни от квартиронов. Уверен, если бы твои родители знали...» Родители! Глаза заволокло красной пеленой. Слишком уж больную тему затронул оборотень. Они предали меня, и оборотнем я стала лишь потому, что один из вас меня убил. Ненавижу. Последние слова почти выплюнула в посеревшее лицо парня. В таверну влетела словно фурия. Эст-кривоший тот осёкся на полуслове, проводив изумлённым взглядом Скинув испорченную одежду, пошла отмываться. Тяжелые воспоминания застыли комком в горле. Я с каким-то ожесточением терла себя жесткой мочалкой, особенно спину, которую рассекали уродливые шрамы. Кожа там была особо чувствительной, но я сознательно причиняла себе боль. Так хоть немного заклушала другую, разрывающую изнутри. Вдобавок глаза горели так, словно в них песка насыпали. Но слез не было. С того единственного раза я так и не смогла больше плакать. После, завернувшись в простыню, долго сидела на кровати, уставившись в пустоту. Я слышала, как стучала Дейра, как ломился Эльтер. Они просили, ругали, даже угрожали, обзывая неблагодарных. Они лишь хотели отпраздновать наше успешное поступление. Но я не открыла им и не ответила. Друзья глупости. У таких, как я, их не должно быть. Никогда не смогу забыть, как меня бросили те, кому доверяла и кого так любила. — Так зачем привязываться еще кому-то? — шептал внутренний голос. — Предали одни, предадут и другие. Они больше не нужны. Скоро у них появятся новые друзья, и про тебя все забудут. Не лучше ли сразу оборвать все это? — Лучше. Так я и сделал.